Сто двадцать Март первое. Бория я избранный. растраты сил. Крепость учителю храните. Ожоги и действия на пятна ауры ужасны. Десять лет.